Глава седьмая Некоторое время в комнате висела настолько напряженная тишина, что казалось еще немного, и она просто начнет искрить, как оголенный провод. Надо признать, что если я за несколько веков своего существования и проникся к чему-нибудь искренней, подсердечной ненавистью, так это к вот таким вот душеспасительным разговором. Но вот что я могу ей сказать, помимо того, что уже говорил и тогда в Зареченске, и потом? Леночка же молча смотрела на меня полными невыплаканных слез глазами, и с каждым мгновением я чувствовал себя все большим мерзавцем. «Леночка!» Я откашлялся и мысленно возвал ко всем покровителям несчастных мужчин, какие только есть. Ты ведь все прекрасно понимаешь. Я говорил тебе, я — некромант. У нас не бывает семьи, жены, детей. Это такая своеобразная плата за наше могущество. Мы слишком близко стоим к смерти, чтобы иметь возможность дарить жизнь. — Красиво, — сказал, — одобрительно мурлыкнула у меня в голове госпожа. — Но не надо все валить на меня, Антоний. Мало мне одной недовольной женщины, — проворчал я, — так и ты еще. — Давайте, добивайте меня, чего уж там. Смерть ничего не ответила, но в голове этаким легким ледяным ветерком пронесся ее серебристый смех. Но я... Знаешь, сейчас она разговаривала со мной не как секретарша, а как женщина, чьи надежды на конкретного мужчину не оправдались. Софья тоже говорила мне, что связь с тобой ничем не кончится, в смысле, ничем хорошим, но мне казалось, что я... Она подошла к окну и оперлась изящной ручкой, а подоконник, другой, стиснув на груди легкомысленный халатик. Ты много значишь для меня, Леночка. Я понимал, что ситуация предполагает, что я сейчас встану и обниму печально сгорбившуюся у окна девушку, но я ни за что не стану этого делать, потому что этим поступком дам ей шанс воздействовать на меня старым, как мир, способом, и тем самым оставить разговор незавершённым. А зачем мне под боком это мина замедленного действия? Это не совсем те слова, которые я хотела бы услышать. Грустно улыбнулась она, глядя на меня через плечо. Но я понимаю, что ни на что большее рассчитывать не могу. Но я всё равно верю, что... — Однажды моя любовь, переигрываешь совсем негромко, — сказал я старательно, пряча довольную ухмылку. Раз она начала хитрить, значит, все в порядке, и ведьмина натура взяла верх. Это по-прежнему опасно, но уже хотя бы привычно. — Да? — Леночка слегка поморщилась и забралась на диван с ногами. Неожиданно серьезно посмотрела на меня и негромко спросила. Значит, у меня вообще нет шансов? Нет, честно ответил я. И не потому, что ты какая-то не такая, ты умница и красавица, способная сделать счастливым любого нормального мужчину. Это я не такой, пойми. По идее, даже те отношения, которые у нас есть, уже перебор для некроманта. Так что Можешь вполне заслуженно этим фактом гордиться, и я сейчас абсолютно серьезен. И что ты будешь спокойно смотреть, как я, предположим, встречаюсь с кем-то другим? Почему спокойно? Я мысленно погладил себя по голове за безупречно сыгранную сцену. Мне будет трудно и, наверное, даже порой больно, но я с собой справлюсь, потому что твое счастье — Для меня важнее, понимаешь? Именно с этим связано то, как я поступил с тобой. Твоя безопасность превыше всего остального. Она для меня в приоритете. И, может быть, в честь того, что мы, наконец, объяснились и поняли друг друга, ты все же примешь от меня подарок. Даже не знаю. Девушка накрутила на пальчик смоляной локон. А что там? «Давай посмотрим». Я подмигнул ей, снова извлек из кармана бархатный футляр и открыл его, специально встав так, чтобы свет лампы как можно выгоднее подчеркнул красоту изумруда. «О!» — выдохнула Леночка, восторженно глядя на вспыхнувшую и заигравшую в электрическом свете драгоценность. «Какая красота! Это изумруд? Такой крупный!» Я же говорил, что мне для тебя ничего не жалко. Я вытащил кулон и бережно надел его на замерзшую девушку, ловко застегнув особо прочный замочек. Никто, кроме меня, не заметил, как прозрачная дымка намекокутала Леночку и словно впиталась в нее. Привязка? Сработало, и теперь мысль о том, что кулон можно снять, даже не придет ей в голову. Кроме того, я всегда буду знать, где она находится, так как совершенно осознанно ко всем прочим заклинаниям добавил простенькую, но безотказную следилку. «Это не только эксклюзивное украшение». «Леночка...» Удивленно взглянула на меня, на секунду оторвавшись от любования собой в большом зеркале. Камень заговорен на защиту от ментального вмешательства. Я знаю, что Софья учит тебя закрываться, но пока ты учишься, так всем будет спокойнее. Мне обязательно нужно было сказать Леночке о том, что на кулоне есть заклинание, так как та же Годунова Может, ей на это намекнуть, а зачем мне очередные разборки из серии «Почему не сказал?», «Что за тотальный контроль?», а так я сам предупредил ее о том, что кулон с начинкой. Ну, а что не рассказал, с какой именно, это уже совершенно другой вопрос. Зачем девочке знать, что теперь рядом с ней постоянно будет находиться бывший криминальный авторитет? Ни к чему ей такие знания, от них морщинки появляются. «Обследуй здесь все до самого последнего угла на предмет любых следилок», — велел я Карасю, воспользовавшись тем, что Леночка ненадолго вышла. «И держи это под контролем ежедневно. Понял? Понял. Сделаю», — прошелестел Карась, — «вечером являться с докладом». «Только если что-то обнаружишь», — подумав, решил я, — «не стоит ее надолго оставлять одну». «Выполню», — донеслось на пределе слышимости. Попрощавшись с Леночкой и заверив ее в неизменности своих нежных чувств, я отправился домой, пытаясь разобраться в причинах, не покидающей меня тревоги. Она не была связана именно с Леночкой или кем-то достаточно близким, а носила, если можно так выразиться, общий характер. Чувство приближающихся проблем усиливалось с каждым часом, и я не видел причин не доверять своему предчувствию. Вернувшись к себе... Я закрылся в кабинете и велел не беспокоить меня до того момента, пока я сам не выйду, так сказать, в люди. Мне нужно было проанализировать свои мысли, ощущения и догадки, чтобы выстроить план дальнейших действий. И коллективный мозговой штурм мне для этого был совершенно не нужен. Отвлекающий момент в виде Леночки — Я нейтрализовал. В карасе я был уверен, он слишком сильно хочет получить обещанную награду, поэтому охранять девушку будет не за страх, а за совесть. Заодно вспомнит, что это такое. Ему будет полезно однозначно. Итак, сейчас моя основная проблема — Мари. И чтобы я не говорил Савве и Алексею, она по-настоящему сильный, И серьезный противник. То, что она достаточно легко отступила во время нашей последней встречи, ни в коем случае не говорит о ее слабости. Наоборот, это свидетельствует о том, что у нее уже есть план, и пришла она исключительно для того, чтобы освободиться от предыдущих обязательств. И ей нужно, чтобы у нее были развязаны руки, это шито белыми нитками. И возникает вопрос, для чего? Что эта змеюка под задумала? То, что она ни при каком раскладе не откажется от своей идеи вернуть из-за кромки тех, кого собиралась, — это понятно. Но для этого ей нужен Егор с его талантом и гибридным даром. А Егор исчез. Значит, мари сделает все возможное и невозможное для того, чтобы его найти, и я почти не сомневаюсь, что ей это удастся. Как бы ни путал топлив следы, в какую бы глушь ни забирался, она сможет отыскать их, если захочет. Не быстро, скорее всего, но отыщет, и здесь мне нужно понять — Какую позицию я займу? Буду ждать, наблюдая и ничего не предпринимая, или займусь тем, что создам для бывшего ученика и его нынешнего наставника убежище? А то и для себя, так как, получив старую силу, Мари сделает то, что подскажет ей ведьмовская натура». Она начнет мстить. И в том, что я войду в черный список наряду с году Годуновой и некоторыми другими, можно даже не сомневаться. Значит, вывод напрашивается сам собой. Нужно заниматься созданием убежища, это раз, и было бы хорошо обзавестись собственной небольшой армией, это два. Вот не было печали. Но... И если быть честным, хотя бы с самим собой, мне сложившиеся ситуации даже нравятся. Как говорил когда-то один мой приятель, жизнь настоящего мужчины скучна и бессмысленна, если у ней нет верных друзей и сильных врагов. Я довольно улыбнулся. Ну, что же, будет, что вспомнить лет через сто или двести, когда я таки... Соберусь на покой, насколько это в моей ситуации вообще реально. Взяв телефон, я быстро пролистал список контактов, нажал на нужный и, услышав ответ, улыбнулся. «Валера, привет еще раз!» «Антон, добрый вечер!» В голосе старшего Лазовского было искреннее удивление. «Не ожидал услышать тебя так скоро!» «Но рад, что обстоятельства заставили тебя вновь вспомнить мою скромную персону. С твоего позволения я сразу перейду к делу», — зная характер нашего зареченского приятеля, и не стал плести ненужные словесные кружева. «Помнишь, я просил тебя присмотреть для меня домик? Ты внезапно решил перебраться в Зареченск?» — изумился Валерий. «Не навсегда». Я засмеялся. «У вас, конечно, очень мило, но не настолько, чтобы я рискнул переехать к вам жить. Но дом мне нужен, причем желательно в ближайшее время». «Слушаю тебя, в трубке что-то зашуршало, видимо, Лазовский приготовился записывать мои требования к будущему жилью». Это должен быть дом в относительно спокойном месте, в идеале неподалеку от известного нам с тобой погоста. Тут Валерий многозначительно хмыкнул, но ничего не сказал. По самому дому пожеланий не так, чтобы много, но они есть. Первое и главное — большой и сухой подвал, такой, чтобы я мог выпрямиться в полный рост. Второе — очень желательно, но... Не обязательно высокий глухой забор. Если нет, поставим, это, к счастью, сейчас не проблема. И третье, он должен быть уже пригоден к проживанию пяти-шести человек. Вполне адекватные пожелания, — подумав, ответил Лазовский. Ты хочешь его купить или ненадолго снять? Купить, — решительно заявил я. Но, разумеется, Не на свое имя. И хорошо бы, чтобы никто не знал, что его купил я. Найди какое-нибудь подставное лицо и организуй видимость переезда. Да что я тебе объясняю? Тут, как говорится, умного учить только портить. Да, и было бы хорошо, если бы соседей было по минимуму. Ни к чему они мне, сам понимаешь. По цене смотри сам, чтобы было... «Адекватно. Но за хороший вариант я готов заплатить хорошие деньги. Ну, и свои пять процентов комиссионных не забудь». «Обижаешь, Антон! Какие комиссионные? Ты о чем вообще?» Как мне показалось, искренне возмутился Лазовский. «Насколько быстро тебе это нужно? Не скажу, что вот прямо сегодня, но...» «И не послезавтра», — подумав, ответил я. «Желательно в течение нескольких дней». «Реально?» «Не буду обещать, что завтра, но, думаю, в течение недели сделаем». Помолчав и что-то прикинув, определился Валера. «Есть у меня кого подключить. Кстати, на днях Игорь возвращается из Испании. Может, пересечемся втроем или в компании с твоими парнями?» подумаю Не стал отказываться я, так как младший лозовский находился под моим негласным патронатом, ведь именно я заметил в нем в свое время пока совершенно неразвитый дар. «Тогда, как только будут варианты, я с тобой свяжусь». Валера снова зашуршал какими-то бумагами и, попрощавшись, отключился. Я довольно потянулся, чувствуя, как внутри разгорается азарт. Не тревога или опасение, а желание ринуться в самую гущу опасных событий. Раньше я за собой подобного не замечал. Наоборот, я всегда ратовал за спокойное и неспешное существование. А теперь я все время спешу, пью жизнь огромными жадными глотками — получает этого истинное наслаждение выйдя из кабинета я застал всю свою команду сидящую в гостиной сава старательно делал вид что изучает что то в смартфоне леха листал толстый журнал держа его вверх ногами а фред сосредоточенно вылизывал заднюю лапу ну что орлы? — я обвел насторожившихся помощников подчеркнуто суровым взглядом. — Готовы к грядущим испытаниям? — Да мы-то всегда готовы, — осторожно ответил сава А чего делать-то надо? В ближайшее время мы с вами переходим на военное положение. сава что-то решил с бизнесом. У меня есть человек, готовый купить его — Хоть завтра, — подумав, — ответил Савелий. — Это более чем приличные деньги, но я предпочел бы их вложить в какой-нибудь перспективный проект. Сбережения у меня, разумеется, есть, и на несколько лет абсолютно безбедной жизни их хватит, но потом мне нужен будет источник постоянного дохода. — Организуем, — согласился я. — По этому поводу можешь... Не волноваться. Безработный пограничник — это такая же редкость, как честная ведьма. Кстати, я думаю, тебе вполне уже можно заняться продажей квартиры. Инна Викторовна что-то говорила про то, что сосед, который живет напротив нас, собирается переезжать на ПМЖ в какую-то страну у Теплого моря и подыскивает покупателя. У него квартирка, конечно, поменьше, чем это, но, думаю, тебе хватит. — Было бы неплохо. — Савва поднялся из кресла. — Пойду-ка к нему загляну, перетру тему, пока еще не слишком поздно. — Босс, а мне что делать? — спросил Леха, тоже выбираясь из уютных объятий кресла. — А мы с тобой едем в лабораторию? — сказал я, но продолжить не успел, так как левую щеку обожгло холодом, а в голове прозвучал голос карася. «Есть Срочная информация.